Глава 27. Орлай. В лучах заходящего солнца земля на вершине холма Ореш казалась кровавой, напоминая о том, что прежде там совершались жертвоприношения. У подножья за каменной аркой начиналось то самое кладбище, о котором упоминала похотливая подавальщица. И здесь нашли последний приют жертвы многочисленных междоусобных войн. Не одно десятилетие сотрясавших окрестности озера Фаэр. Во времена Кентигерна здесь кладбище привели в порядок, превратив в памятник произвола акмилуров безжалостно уничтоживших неугодных. За могилами тянулись поля, а еще дальше темнели предместия Джарагандейла и лес Шармен. Интересно, какие у Кентигерна были планы на мой счет? Помнится, в самом начале он планировал привести меня в эти места. Вряд ли, как почетную гостью, скорее отправил бы на исправление в Эйчерык. а то и в одной из заведений Джирагандеила, омерзительного городишки, возникшего на карте с приходом Кентигерна. Гордон заглянул туда под покровом плаща невидимки, погрязший в грязи вольный город, где всякий сброд чувствовал себя вольготно. Неудивительно, что нас здесь не искали. Да и маргенов, по словам Гордона, не видно, только наемники. То ли боялись, то ли брезговали, а ведь они отсюда, из этих мест. Не удивлюсь, если Кентигерн тоже возвел себе дворец на месте отцовской лачуги. Хотя места тут действительно красивые. Сама не отказалась бы от загородной резиденции. Много солнечного света. Деревья стремятся ввысь, а не вширь. Никаких елей, сплошь сосны. Внизу кустарник, приют пугливых ланей. Королевских животных, между прочим. За убийство которых без разрешения полагалось заплатить крупный штраф. Однако в лес Шармен меня привели не красоты природы. Я по-прежнему надеялась оправдать доверие богов и спасти, если не сестру, то хотя бы страну. Для этого требовалось разыскать свиток. Поразмыслив, пришла к выводу, что научными изысканиями логичнее заниматься в тишине загородной резиденции, а не в шумной столице. При наличии посоха перемещаться сюда из добиса несложно. Не нужно как нам трястись в седле». Но сейчас артефакт Кентигерна снова разряжен. Зеркало разбито. Идеальный момент, чтобы без приглашения наведаться в гости. «Не слишком ли ты рискуешь?» Гордон не одобрял идеи залезть во дворец Кентигерна, но терпеливо тащился за мной по лесу. «Разумеется, не ночью. Мы отправились туда при свете дня». Покачала головой. «Как раз наоборот, нас караулят возле границы». Нормальные люди в моей ситуации попытались укрыться у соседей. Я бы предпочел, чтобы ты ненадолго стала нормальной. Развела руками. Увы. Я никогда не была нормальной и вряд ли стану. Зато пришло время рассказать Гордону о нашей сделке с Мириадом. А то приятель подумает, что я сошла с ума на почве горя. Он и так косо на меня посматривает. Того и гляди свяжет и запрет в доме с мягкими стенами. В детали вдаваться не стала. Только намекнула. «За свиток в коричневой тубе нам не только трон вернут, но и жизнь Алхены в придачу». «Ничего себе у тебя тайны!» Качая головой, восхищенно протянул Гордон и тут же ухватил за руку. Предупредил. «Впереди. Справа. Там дорога, а по ней едет конный патруль. На вылазку всегда нужно отправляться пешими. Если бы не оставили лошадей в укромном месте, непременно бы попались». А так спокойно переждали в высокой траве. Однако, если есть патруль, сдается мы у цели. И действительно, дорога привела нас к каменной стене. «Дальше идти опасно. Попадемся!» Авторитетно заявил Гордон. «Если тебе действительно нужно попасть внутрь...» Он сделал паузу и обреченно продолжил, мысленно проклиная мое упрямство. «Придется лезть через стену». «Да...» «Ну и задачка. Ни веревки, ни лестницы. Стена-то высокая, сделана на совесть. Правда, маргинскую. Кирпич для строительства выбрали не самый лучший. И в одном месте дожди его подточили. Мы споро принялись за дело, чтобы успеть до следующего патруля. Рашатали, вытащили несколько кирпичей и соорудили подобие лестницы. Первый, как самая гибкая, полезла я. Вскарабкаться наверх оказалось нетрудно». А вот прыгать страшно. Ладно, на счет три. Бух. Я не слишком эстетично приземлилась на клумбу. Зато ничего не сломала. Прислушалась, не спешат ли враги на грохот падения тела королевских кровей. Наталья сильно преувеличила произведенный падением шум, то ли защитники дворца страдали коллективной глухотой. Какой необычный сад. Клумбы соседствовали с уголками нетронутой природы. Покой, красота и умиротворение. И все создано руками человека посреди девственного леса. Стояла бы и стояла, любуясь рыбками в искусственном пруду. Но надо помочь Гордону. «Чем-то похоже на острова Блаженных», прокомментировал приятель, оказавшись по эту сторону стены. «Не знаю, я там не была. На острова Блаженных попадали только избранные души». Якобы они могли даже сами выбрать, когда и в кого им переродиться. Но знаешь, что меня тревожит? Что? Здесь нет охраны, даже собак. А тебе бы хотелось, чтобы под каждым деревом сидело по два злобных ридога? Нет, но как бы нас не заманили в ловушку. Гордон подозрительно вглядывался в просвет дорожки, огибавший пруд и терявшийся за шпалерами роз. Она вела ко дворцу. Его стены проглядывали сквозь листву деревьев, высаженных по периметру сада. «Еще скажешь, что и кирпичи специально испортили!» «Брось! Здесь пусто, потому что Кентигерн в добесе!» «Надеюсь, ты права!» — хмуро протянул заядлый пессимист. «Вдобавок!» — легонько щелкнула его по носу, приводя в чувство. «У нас есть плащ-невидимка!» «С ним-то никакие колдуны и маргины не страшны!» «Уже нет! Ночью исчез!» Думаю, богиня забрала обратно. Пришло мое время хмуриться. Все же я на него рассчитывала. Но ничего, и без плаща справлюсь. Вперед!» Задорно подмигнула Гордону и двинулась навстречу приключениям. Выбранная дорожка привела к калитке, выходившей на хозяйственный двор. Его патрулировали двое часовых. Покосилась на приятеля. «Ну, кто тут жаловался? Получите ваших солдат!» Гордон покачал головой. «Ввязываться в драку не стоит. Тогда как нам пройти?» Закусив нижнюю губу, прожигала взглядом часовых. Они шагали синхронно, словно механические игрушки. Приятель указал на конюшню. «Туда, но лошади не любят чужих». «Ах, он провоз с сеном?» «Согласна. За ним удобно спрятаться. Снова переждать и благополучно миновать опасный участок». «Вот часовые повернулись к нам спиной». «Хорошо». Я первая. Упав на колени за возом с сеном, жадно глотнула ртом воздух. А боги-то на твоей стороне, Арли. Солдаты тебя не заметили. Вскоре ко мне присоединился Гордон. Но двор двором, а нам надо во дворец. Вот он, манит кухонным корпусом. Из трубы идет дым, ветер доносит соблазнительные запахи. Сглотнула слюну. Я столь лет не ела горячего, а там пироги. Дверь на кухню отворилась, и я присела ниже, втянула голову в плечи. Маргины. Они стояли на пороге, о чем-то переговаривались, смеялись. Эх, цель так близка, а нам опять в обход. Идти пришлось долго. Я потеряла счет стенам, мимо которых кралась, сараем, на крыше которых взбиралась. Эх, страна потеряла во мне гениального трубочиста или хотя бы вора. Но вот старания мои были вознаграждены. Через заднюю калитку мы выбрались в парк. Столько времени потратили зря. Гордон указал направо. Но кто же знал? Нет, конечно, следовало догадаться, что Кентигерн ходил любоваться цветочками не через 33 двора. Только вот подробного плана дворца мне не выдали. Арли, быстрей. Гордон махнул в сторону открытой террасы. Перебежками добрались до укрытия и затаились. пережидая обходившую парк стражу. Просто чудо, что мы разминулись. Еще бы чуть-чуть. Внутрь, как и полагается ворам, попали через окно. Разбили стекло и подняли раму. Чтобы очередной патруль не заподозрил неладного, осколки выбросили в траву. Раму за собой опустили. Если не подходить близко, сойдет. Нижний этаж я отмила как бесперспективный и по первой попавшейся лестнице поднялась на второй. «А где же тут покои Кентигерна?» «Пока мне попадались только комнаты его свиты. Несмотря на то, что покои пустовали, я соблюдала осторожность». Говорила шепотом. Передвигалась быстро, от стены до стены. Обязательно проверяла коридор перед тем, как туда свернуть. Не забывала постоянно оглядываться и прислушиваться. Наконец-то парадная лестница. Тут мне пришлось пережить пару неприятных минут». Присев на корточки, я вглядывалась в просветы между балясинами и молила, чтобы солдаты прошли мимо. Но вот голоса смолкли, и мы с Гордоном благополучно пересекли площадку и добрались до заветной цели. Десятки мелких деталей свидетельствовали о том, что Кентигер совсем недавно был здесь. Стоял вон у окна, любовался парком, лежал на диване, играл в карты вот за тем столом. На сукне сохранились меловые отметки. «Интересно, кого он взял в пару? Любовницу?» «А вот и кабинет. Скромно. Слишком скромно по сравнению с Добисом. Ни золота, ни картин, ни декоративных безделушек. Стены отделаны дубовыми панелями, будто дворянина средней руки. Или настоящий Кентигерн именно такой? Что, собственно, я о нем знаю?» Гордон остался на стреме в приемной, а я продолжила развивать воровские задатки». Они во мне заложены с детства. Уже к десяти годам я изучила все секретные механизмы отцовского секретера. Увы, в Шармене мой бесценный опыт не пригодился. Я проверила все стандартные места, но отыскала лишь пожелтевшие письма аристократов-предателей. Всех запомнила, всем зачтется. И донесения соглядатаев Просмотрела их, надеясь выяснить судьбу сестренки. Но Кентигерн подобные сведения бумаге не доверял. А вдруг он и свиток при себе носит? Эх, какую возможность я упустила, когда он напыщенным петухом расхаживал передо мной. Следовало не наматывать сопли на кулак, а проверить его карманы. Помолилась бы после хорошенько мириаду и он вытащил бы меня из того гадюшника. В тоске оперлась ладонью о стеновую панель и чуть не упала, когда она с легким щелчком отошла. Шагнула в образовавшийся проход. В нос ударил резкий запах благовоний. Вскоре я обнаружила их источник. Курительницу возле домашнего алтаря Марис. В сердцах, пнув ее ногой, огляделась. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Во всех толстые, выцветшие от времени книги. Аккуратно вытащила одну. Пролистала. Ни слова не понимаю. Тарабарщина какая-то. Вдобавок выполненная чернилами двух цветов. Красным и черным. Почерк тоже разный. Черного больше. Значит, красным делали заметки. Пояснение. «Корона!» Позабыв о книгах, метнулась к манекену в углу и сдернула с него символ власти ленских монархов. «Если не свиток, то хотя бы корону верну». От мысли, что совсем недавно в храме шелока она украшала голову Кентигерна, тошнила. «Или мне действительно нехорошо?» Голова раскалывается. «Нужно на свежий воздух». «Только вот мысли путались, я не могла вспомнить, откуда мы пришли». В итоге вместо лестничной площадки оказалась в гостиной. «Не могу». «Голова!» Всучив корону Гордону, распахнула двустворчатые двери в сад. Легкий ветерок ворвался в помещение, постепенно приводя меня в чувство. Дурнота исчезла, но вместо нее накатила сонливость, настолько сильная, что глаза сами собой закрывались. Я на одну минуточку, немного посижу и пойдем. С трудом добравшись до ближайшего кресла, я провалилась в сон. Понятия не имею, сколько проспала, зато голова стала ясной, из мышц ушла тяжесть. «Гордон!» — тихо позвала я и попыталась встать. Не тут-то было, кто-то или что-то удержало меня в кресле. «Гордон!» Встревожившись, заметалась взглядом по комнате. «Что за дурацкие шутки?» «Его здесь нет!» Раздался голос над духом По телу пробежали мурашки. Долетавший из сада ветер казался ледяным. Вжавшись в кресло, замотала головой. Этого не может быть. Но голос! Я не могла ошибиться. Вот себе и муки совести, Арли. Напрасно страдала. «Вам понравился дворец господина?» С издевательской вежливостью поинтересовался брендон. Не видела его лица, но почему-то казалось, что он улыбался. «Да, очень... мило». «Настолько мило, что вы решили здесь обосноваться?» Ухмылка стала явной. Пытаясь подавить зародившуюся в животе панику, осторожно проверила, на месте ли нож. Разумеется, его не оказалось. Страх стремительно захлестнул меня, стиснув горло невидимыми тисками. Брендон стоит за моей спиной. Я в полной его власти. Вдобавок Гордон исчез. Оставалось только надеяться, что его не казнили во внутреннем дворе, а тело не кинули в выгребную яму. Шеттеры даже не акмилуры. С ними никто считаться не станет. Даже если все проживающие в Лии неугорцы объединятся против Кентигерна, чтобы отомстить за своего земляка, колдун сотрет их в порошок. У отца Гордона тоже проблем хватает. Слишком много претендентов на каменный трон. Вдобавок, какая чудная возможность лишить меня потенциального союзника. Стоит Кентигерну пустить слух, будто Гордон погиб по моей вине, угорцы из друзей превратятся во врагов. Не стоило лезть во дворец. Вернулась бы в Лиену и... Но я посчитала себя самой умной, хотя Гордон предупреждал. В итоге окончательно погубила его и сестру. Это была ловушка, верно? Слепые стражники, пустые комнаты, осыпавшаяся кладка забора, десятки вещей, чтобы заставить глупую мышку поверить в свою удачу, зажечь в ней азарт. Одно не давало мне покоя. «Откуда вам было знать, что я найду секретный проход? Я обнаружила его совершенно случайно. Вдобавок Гордон со мной не пошел. Благовония не могли его усыпить». Они не усыпляли. Существуют иные способы. Брендон обошел вокруг меня. Остановился у дивана. В глаза сразу бросилась болезненная бледность и непривычная щетина. Он сменил мундир на простую рубашку и свободные штаны. Сквозь ткань проступали очертания бинтов. Да, зажить еще не успела. Брэндон проследил за моим взглядом. «Меня совершенно не волнует ваше здоровье». — Естественно. Губы Брэндона сложились в жесткую усмешку. — Вам следует волноваться о вашем. — Поздравляю. Вы неплохо поживились. Пытались вынести из дворца корону. — Она принадлежит сестре. Я всего лишь возвращала похищенное. Можете проверить. Ничего больше я не взяла. — Уже проверил. Единственная приятная вещь за последнюю пару недель. Не считая поцелуя, разумеется. Улыбка Брэндона стала вызывающей. «Вы...» Мое лицо полыхало от смеси гнева и стыда. Воображение рисовало, как похотливые руки шарят под одеждой, ласкают тело, проникают под нижнее белье. Захотелось немедленно вымыться. Поступил так же, как любой на моем месте. «И что теперь?» «Пощупать вы меня пощупали. Теперь исполните приказ хозяина?» «Увы...» Развел руками брендон. «У меня нет приказа. Мы с вами наедине. Мило беседуем. Разве господин допустил такое?» С наигранной беспечностью пожала плечами. «Вы все равно меня убьете. К сожалению, придется уступить кому-нибудь эту почетную обязанность». «Что так?» Заерзала в кресле, пытаясь укрыться от его тяжелого взгляда. брендону не требовался нож, чтобы пришпилить меня к обивке. «Врач прописал мне покой». Никаких резких движений. Что-то это не похоже на постель. Обвела рукой комнату. В голове медленно зрел план спасения. Пользоваться чужими слабостями неэтично, противоречит законам чести, но другого выхода нет. Вам так не терпится там оказаться? Иронично выгнув брови, Бренда опустился на диван и предупредил: "Не делайте глупостей. За дверью солдаты" На его коже засверкали капельки пота, повязка набухла, но брендон лишь поморщился, ничем не выдал свою боль. Ему действительно не следовало вставать. «А если я попробую взять вас в заложники?» Наши взгляды скрестились, словно мечи. «Я не настолько слаб, как бы вам хотелось». В коротком поединке одержал верх брендон «Где Гордон?» Раздраженно выпалила я. Раненый враг издевается, а я сижу и ничего не делаю. В приюте мыслей. «Вы... вы убили его, мерзавец!» Опьяненная ненавистью и болью потерей метнулась к дивану. «Ничего, я успею разукрасить лицо брендона до того, как меня оттащит стража». «Реки крови не моя специальность. Я военный, а не палач. Принц в комнате, которую господин называет приютом мыслей». Вспышка гнева разбилась о его ледяное спокойствие. Опустив руки, остановилась в считанных шагах от дивана. Между нами повисло напряженное молчание. Брендон смотрел на меня, я на него. «Господин пока не знает, что вы здесь. Он прибудет только завтра вечером. Так как? Мне доложить? Или вы сядете на место и успокоитесь? Увы, в этот раз я не проявлюсь снисхождения. «Царапиной не отделаетесь. Кажется, вы надумали задушить меня. Спешу разочаровать. Я первым сверну вам шею». «Вы так самоуверенны! Может, проверим?» Тяжело дыша, сотрясаясь всем телом, нависла над ним. Глаза застила алая пелена. Всего одно движение Арли. Но крупица здравого смысла внутри меня протестовала. Подчиняясь ей, неохотно поплелась обратно. медленно остывая, как только что снятый с плиты чайник. «Правильное решение!» — похвалил брендон «Худой мир всегда лучше ссоры!» а чем-то вспомнились отметки мелом на сукне. «Кентигерн играл с вами?» «Нет, в плане развлечений у нас немало общего. Я предпочитаю книги». «И все же, почему вы не доложили?» — уцепилась за несоответствие в его словах. «Вы военный!» По уставу положено. Военным я стал в силу обстоятельств, а не по велению души. Поэтому иногда нарушаю правила. Каждый сам за себя, верно, ваше высочество?» Подмигнул он. Я таки угадала. брендон затеял свою собственную игру. «Все, что случилось сегодня, моя личная инициатива», вторим моим мыслям признался он. «Ведьма, которая лечила мою рану, также промышляет ядами. Я догадывался, что вы не угомонитесь, пока не вернете корону, поэтому уговорил господина временно перевести ее сюда, до большой коронации. По моему же приказу, после его отъезда покои второго этажа обработали особой смесью. Так вот почему я никого не встретила. Именно. И поэтому балконная дверь открыта, иначе бы мы не смогли разговаривать. А как же Кентигерн? «Вы надумали его отравить?» «Нет, состав летучий. Господину грозит максимум легкое недомогание. Переживет». Взгляд отрешенно скользнул по комнате. Шелковые обои, какие-то картины, статуэтка девушки на камине. На столе что-то накрыто покрывалом с кистями. Когда я вошла, этого не было. Хотя тогда я плохо соображала. Могла не заметить. Нервно рассмеялась. «Столько сложностей из-за одной женщины!» Вы глубоко запали мне в сердце. Я не мог вас отпустить. Вдобавок мы не попрощались. Каждое слово Брендона наполнилось ядовитой издевкой. Вас видели? Точнее, вашего приятеля. Вес да инфермера оказался сговорчивее отца. Никаких пыток, предупредил мой вопрос Брендон. У ах, не все ленцы меня ненавидят. Покачала головой. Я вас не ненавижу. Я заметил, Брендон накрыл ладонью свою рану. Тут я снова вскипела. «Вы сами виноваты! Дрались бы нормально!» «Вы редкостная дура, вашего сочества и ничего не поняли. Но сейчас это не имеет значения. Свой шанс вы упустили. Дальнейшее зависит от вашей сговорчивости. Если меня все устроит, продолжите жить на прежних условиях. Если останетесь верны себе, упокойтесь на ближайшем кладбище». «Обдумайте все до приезда господина». «То есть, либо я сегодня лягу с вами в постель, либо рад, что мы друг друга поняли». Он развалился на диване, сально ухмылялся, грезил ночными развлечениями. Только вот ничего, кроме боли, брендон не получит. «А постель – это диван, верно? Именно поэтому меня не связали? Оставили наедине с вами?» Нет. «Я хотел сначала поговорить с вами, но...» брендон перевел взгляд на свои ладони, коснулся перстня, которого я прежде на его руке не видела. Убедился. Бестолку. «Вы сами ведете себя к погибели. Раз за разом не даете себя спасти». Я открыла рот, чтобы возразить, но он взмахом ладони запечатал его. «Помолчите и хоть раз послушайте. Вы не нужны Кентигерну». На моей памяти брендон впервые использовал «Небезликая господин». «Не питайте иллюзий. Вы не станете даже его фиктивной супругой. Полагаю, вы знаете, кто его мать». «Спасибо, сидела, а то бы со всего размаху плюхнулась на пол. Откуда вы? Я не тупой. Пусть и маргин». Очередной камушек в мой огород, сопровождаемый уничижительным взглядом. «Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни». Уверен, кое-что вас неприятно удивит. О, не беспокойтесь. Ухмылка искривила половину его рта. Никаких принцев-бастардов. Я безумно далек от Ленского престола. И от любого другого тоже. Может, поэтому рано научился думать. Так вот, возвращаясь к вам, без меня вы пропадете. Высоко же вы себя цените. По достоинству. Вот тебе и выходец из Эчерыга. «Зачем же меня должна привлечь роль вашей постельной грелки?» Снова встала и сложила руки на груди. Брендон ответил снисходительным прищуром. «Мол, кричи, топай ногами, все равно смиришься. А я подожду». «И все же, чем многолетнее бесчестие лучше смерти?» Губы Брэндона дрогнули. Он на миг опустил голову, но лишь чтобы с вызовом взглянуть мне в глаза. так и считаете меня вторым сортом?» «Тогда вы совершенно правы. Ничем. Зато я смогу похвастаться вами перед иностранными послами. Шутка ли получить в наложницу настоящую принцессу?» Он провоцировал меня и добился успеха. Поддавшись эмоциям, я набросилась на брендона, Но, как и предупреждал, он оказался сильнее. Слабым утешением служила струйка горячей крови, стекавшая по его руке. «Тише, убивать меня неразумно». вы сами понимаете вот так успокойтесь увещевал его вкрачивый голос пока руки надежно фиксировали мое туловище если будете хорошей девочкой многое можно исправить я не сержусь зато я очень зла какой характер бренден добродушно рассмеялся вам такие нравятся да чтобы укрощать выпалила ему в лицо прямо сейчас меня изнасилуете Говорила и смотрела на кинжал, соблазнительно блестевший на расстоянии вытянутой руки. «Ну же, повали меня на спину, сделай шаг к своей погибели!» Кинжал принадлежал Брэндону. Во время короткой схватки я сумела вытащить его из ножен, но не успела воспользоваться. «Орлайн!» «Еще скажи, что мне должно быть стыдно!» «С наложницами именно так и поступают!» «С ними по-разному поступают!» Со вздохом покачал головой брендон Иногда отпускают на волю. Он на мгновение отвлекся, чтобы поправить повязку. Идеальная возможность. Я изо всех сил ударила локтем в раненый бок. брендон охнул и отпустил меня. Я не приминула этим воспользоваться и в прыжке добралась до кинжала. Увы, Брэндон быстро оправился. Теперь мне пришлось пискнуть от боли и выпустить оружие. брендон не глядя, отшвырнул его ногой. «Прекратите, или я позову стражу!» «Убирайтесь к Дригону!» Лицо пылало, руки и ноги тряслись. «Как-нибудь потом, через пару десятков лет». Брэндон усмехнулся и, посчитав меня сломленной, отпустил. Дальнейшее было как во сне. Я ударила Брэндона коленом в живот и вскочила на ноги. Главнокомандующий остался, скрючившись, лежать на диване. Вскрылась рана. Подняться ему было не суждено. Статуэтка с каминной полки обрушилась на его голову. Тяжелое тело рухнуло на пол. Брэндон недвижно лежал на боку. Сжимая статуэтку в руках, я некоторое время стояла над ним, уставившись на капли крови в густых волосах. Затем, моргнув, пошатываясь, словно пьяная, вернула бронзовую деву на каминную полку. Возбудораженному воображению почудилось, будто окровавленный брендон дернулся. Сел. Резко обернулась. Нет. Лежит в той же позе. Проверять, мертв или нет, не стало. Нужно бежать. Через дверь нельзя. Оставался балкон. И тут мое внимание снова привлек сверток на столе. Теряя драгоценные минуты, дрожащими руками развернула его. Мой меч и корона. То есть все это время... Арли... Ты могла покончить совсем гораздо быстрее, если проявила Толику любопытства. Только зачем Брэндон оставил их здесь? Вряд ли собирался совершить моими руками самоубийство. А вот убить Кентигерна и самому примерить корону уже теплее. Крепко стиснула добычу. Ну, боги мне в помощь. С разбега перемахнула через перила. При соприкосновении с землей левая нога отозвалась невыносимой болью, «Некогда. Потом посмотрю». Подобрала сверток, вернула оружие на пояс и, стиснув зубы, поковыляла к ограде.